Эпилог. Прошло пять лет. Утром 17 июля 1691 года Альбан де Лаланд покинул Бастилию, сев в карету господина де Лорейни, который приехал за ним без малейшего промедления. Как только до него дошла новость о том, что министр де Лууа скончался. Накануне господину де Лууа стало плохо прямо в кабинете его величества, и он был вынужден согласиться на то, чтобы двое слуг вынесли его на руках. Странный приступ, однако. Хотя, разумеется, здоровье его не улучшалось, особенно в последнее время. Обилие обязанностей стало просто непомерным. Он работал, не зная отдыха и подгоняемый страхом перед немилостью, о которой стали шептаться по углам. Мадам де Ментенон осторожно готовила его отставку, потихоньку настраивая короля против министра, поскольку де Лавуа твердо и определенно был против обнародования ее брака с Людовиком. Всем было также известно о приступах лихорадки, время от времени случавшимися у министра, от которых он лечился водами, привозимыми из фаржа. Но никто не ожидал, что конец его окажется настолько близок. Он казался крепким мужчиной, который проживет еще долгие годы. Но вот, Делуа привезли к нему на квартиру, он занимал крыло старинного замка, где когда-то располагалась оранжерея. А в основной части замка, разместилось теперь суперинтендантство. Едва только министра уложили в кровать, у него начался кровавый понос. Ему поставили пиявки, дали английских капель, отвар против апоплексического удара, целебной воды из фаржа, помогающей от всего на свете. Но в этот раз ничего не помогло, и через четверть часа министр скончался. «Неудивительно, что тут же поползли слухи об отравлении», — заключил де Лорейни. Альбан слушал его в полухо. Приникнув к окну кареты, он пожирал взглядом парижские улицы, освещенные солнцем. Наслаждался криками разносчиков и городским гомоном, которого так долго не слышал и которого ему так не хватало. Жадно вдыхал запахи, отнюдь не всегда благовонные, но так пахла обретенная, наконец, свобода. Неприступные стены Бастилии отгораживали своих узников от любых проявлений жизни. «Куда вы меня везете?» — спросил Альбан. «Для начала к тебе домой, чтобы ты смог как следует вымыться и избавиться от запаха тюрьмы, которым пропитался насквозь. Господин Де сен -Фуэн содержал твой дом в образцовом порядке. Я полагаю, тебе хочется снова почувствовать себя самим собой». «Еще как! Мне кажется, я снова родился». «Ну что вы имели в виду?» — говоря для начала. «Потому что потом последует продолжение». Я тебя отвезу в Сен-Жермен. Обострившаяся от страданий лицо Альбана озарилось несказанной радостью. «Неужели она меня ждет?» Дурацкий вопрос. «Если бы понадобилось, она ждала бы тебя вечность. Ее сердце не из тех, что остывают и гаснут. Тогда везите меня к ней немедленно, такого, каков я есть. Если она любит меня, то что ей за дело? А я? Сколько лет я ждал этой минуты?» «Ты уверен?» Путь от Бастилии до улицы Батрей был совсем недолог. Доехали быстро. Карета остановилась перед домом. «Нет, не останавливайтесь, поедемте дальше», — умоляюще произнес Альбан. «Я думаю, что лучше все-таки остановиться», — отозвался Делорейни. «Впрочем, тебе решать». Услышав стук лошадиных копыт во дворе своего дома, обеспокоенная Шарлотта показалась на пороге. «Альбан!» вскрикнула она, кидаясь к нему со всех ног. Молодой человек уже выскочил из кареты и бежал к ней навстречу. Задыхаясь от радости, они бросились в объятия друг друга. Их поцелуй был долог, поцелуй, на который они не смели надеяться и которого так ждали. Потом Альбан подхватил свое сокровище на руки и внес в дом, закрыв за собой дверь, крепко пнув ее ногой. Господин Делорейни к некоторому своему удивлению, остался во дворе в одиночестве. Но тут же, улыбнувшись уголком рта, приказал своему кучеру. «Голлопом в шатле! Мы тут больше не нужны!» Несколько дней спустя Шарлотта и Альбан повенчались. Господин Исидор последовал их благому примеру и сделал из мадемуазель де Куртиль де Шавиньоль мадам Сен-Фуэн-Дюбулюа. Потомство им ожидать было трудно, но они охотно готовы были исполнить роль бабушки — и дедушки. Сен-Манде, ноябрь 2008 года. Конец романа. Благодарность. Закончив два тома этого романа, я хочу в первую очередь поблагодарить своего издателя Ксавье де Бартия за его долготерпение, его помощницу Жюдит Бекрио за то, что она отыскала для меня шевалье де Лорена, которого никто не мог найти, менеджера по рекламе Мари Лор де Фретен и всех тех, кто работал над изданием этой книги. Я благодарю также великих историков прошлого и настоящего, чьи творения помогли создать этот роман. В частности, я благодарна книге «Мадам Палантин. Европейская принцесса» и ее знаменитому автору Дирку Вандер Крису. Благодарю Филиппа Эрланжера за его исследование мсье «Брат Людовика XIV». Бруно Картекиса за роман «Супруга Людовика XIV» Мария Терезия, Жака Сен-Жермена, за работу «Ля Рейни» и «Полиция» в период Великого века и за «Тайну Людовика XIV», Мишель де Декер за «Мадам де Монтеспан» и, наконец, Марту Бассен за ее наконец-то найденную книгу «Шевалье де Лорен». Я также благодарю авторов многочисленных справочников и путеводителей по Версалю, Сен-Жермену и Парижу, Всем им я обязана часами плодотворного чтения и уверенностью, что не написала неведомо чего. Конец книги. Декабрь 2016 года. Диктор Лариса Юрова.